каково бы ни было содержание наших знаний, и как бы ни относились они к объекту, общие, хотя бы негативные условия всех наших суждений вообще состоит в том, чтобы они не противоречили себе, в противном случае наши суждения сами по себе и без отношения к объекту не имеют никакого значения. Страница 130. Но даже если в нашем суждении и нет никакого противоречия, Оно все же может соединять понятие не так, как это требуется предметом, или так, что для этого соединения нам не дано никаких оснований ни априори, ни апостериори, которые оправдывали бы подобные суждения. Таким образом, суждение, хотя и свободное от всяких внутренних противоречий, все же может быть ложным или необоснованным. Положение, Положение гласящее, что ни одной вещи не присущ предикат противоречащей ей, называется законом противоречия. Оно есть общий, хотя только негативный критерий всякой истины, и относится лишь к логике потому, что действительно для знания только как знание, безотносительно к его содержанию, и указывает лишь на то, что противоречие совершенно устраняет и уничтожает знание». Впрочем, этому положению можно дать также и позитивное применение, то есть пользоваться им не только для того, чтобы изгнать ложность и заблуждение, поскольку они возникают из противоречия, но и для того, чтобы познать истину. В самом деле, если суждение аналитическое, все равно утвердительное оно или отрицательное, истинность его должна быть всегда и в достаточной мере установлена на основании закона противоречия. Так как противоположное тому, что в познании объекта заложено и мыслится уже как понятие, всегда правильно отрицается, а само понятие необходимо утверждается относительно объекта, потому что противоположное ему противоречило бы объекту. Поэтому необходимо признать, что закон противоречия есть всеобщий и вполне достаточный принцип всякого аналитического знания. Но далее этого его значение и пригодность как достаточного критерия истины не простираются. В самом деле, то обстоятельство, что никакое знание не может идти вразрез с ним, не уничтожая себя, делает этот закон «правда кондицио ква кванон», но не превращает его в основание для определения истинности нашего знания. Так как здесь мы, собственно, занимаемся только синтетической частью нашего знания, то мы, правда, всегда стараемся не нарушать этого неприкосновенного основоположения, но по вопросу об истинности синтетических знаний мы не будем ожидать от него никаких разъяснений. Для этого, пользующегося большой известностью основоположения, хотя и чисто формального, и лишенного всякого содержания, имеется, однако, формула, содержащая в себе синтез, примешанной к ней по неосмотрительности без всякой нужды. Эта формула гласит следующее: невозможно, чтобы нечто в одно и то же время существовало и не существовало. Страница 131. Не говоря уже о том, что в этом положении без всякой надобности присовокуплена аподиктическая достоверность через слово невозможно, которое само собой должна быть понятной из него самого. Оно подчинено здесь условию времени и утверждает как бы следующее. Вещь, равная А, которая есть нечто, равное Б, не может в одно и то же время быть не Б, но в разное время она может быть и тем, и другим, то есть и Б, и не Б. Например, человек молодой не может быть в то же время старым, но один и тот же человек в одно и то же время может быть молодым, а в другое время немолодым, то есть старым. Однако закон противоречия, как чисто логическое основоположение, не может быть ограничен в своем значении временными отношениями. Поэтому такая формула совершенно не соответствует его цели. Эта ошибка возникает от того, что мы сперва отделяем предикат вещи от ее понятия и затем соединяем с этим предикатом его противоположность. И отсюда получается противоречие, не в отношении субъекта, а только в отношении его предиката, синтетически связанного с субъектом, и то лишь в том случае, если первый и второй предикат полагаются в одно и то же время. Если я говорю «человек, который не образован, не есть образованный человек», то я должен прибавить здесь «в то же время», так как человек, не образованный в одно время, вполне может быть образованным, В другое время. Но если я говорю «ни один необразованный человек не образован», то это суждение аналитическое, потому что в нем признак необразованности, то есть входит теперь в понятие субъекта, и в таком случае это отрицательное суждение приобретает очевидность непосредственно из закона противоречия без прибавления условия в то же время». Это и есть причина того, что я выше видоизменил формулу закона противоречия так, чтобы в ней была ясно выражена природа аналитического суждения.